Так и хотелось ему сказать, бросьте срамиться, павар, а лучше повернитесь к профилям и иронически усмехнитесь. — Это все, что вы можете мне ответить, — осведомился Павар. Я могу вам еще посоветовать побольше иронии, павар, Не горячитесь так все равно вы ничего не можете, а если бы и могли то не знали бы что павар иронически усмехнулся я то знаю сказал он нус есть только одно средство прекратить разложение знаем знаем легкомысленно сказал виктор нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать вся европа у нас под ногами была нет сказал пауэр это только отсрочка а решение одно уничтожить массу у вас сегодня прекрасное настроение сказал виктор уничтожить девяносто процентов населения продолжал пауэр может быть даже девяносто пять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 Вы же сами пьяница и бездельник. Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов и не берусь переделывать мир. — О, да, — сказал Павар, — вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый фрондер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите, и делаете только то, чего хотят от вас —